беси мчатся тучи вьются тучи невидимкою луна освещает снег летучий мутно небо ночь мутна еду еду в чистом поле колокольчик гинг-дин-дин страшно страшно по неведолой среди неведомых равнин Эй, пошёл им щик. Нет мочи. Коням барин тяжело. Вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, что делать нам? В поле бешено сводит вид, надокружит да по сторонам. Посмотри, вон, вон играет, дует, плюет на меня. А вон теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою не бывало, и он торчал передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал в тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет кружиться доле. Колокольчик вдруг умолк, кони встали. Что там в поле? Кто их знает? Пенниль волк в юга злится, в юга плачет, кони чуткие храпят, вон уж он вдалечь скачет, лишь глаза в мгле горят, кони снова понеслися, колокольчик динь-дин-дин, вижу духи собрались сред белеющих равнин, бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре.